День 16. В течение дня сегодня меньше калорий. Съедайте только половину порции на своей тарелке. После подъёма сделайте 20 отжиманий. После этого растягивание кобра 5 минут. В течение 30 минут после подъёма здоровый завтрак. Включите в него хотя бы один из списка противовоспалительных продуктов. В середине утра медитация по доктору Майку 30 минут. В течение дня, когда идёте, сконцентрируйте внимание на том, чтобы делать вдох-выдох с каждым шагом. Сейчас вы должны быть очень внимательны к своему дыханию. В середине утра 1 минуту делайте упражнение дыхание огня. Ланч. Включите в него овощ, богатый каротином. Добавьте куркуму, полдник, несколько томатов черри. Можете их нарезать и добавить уксуса и специй без соли. Альтернатива четверть авокадо. В середине дня сделайте два раза по 1 минуте приседаний у стены. Вечер. Нарушьте ваш обычный распорядок, изменив маршрут по дороге домой или за покупками. Перед ужином Прогулка пешком, джоггинг, бег 30 минут. Альтернатива: гимнастический зал, велосипед или домашнее кардио-дивиде. С каждым днём увеличивайте нагрузку на сердце и лёгкие. Ужин. Включите в него по крайней мере два компонента из списка противовоспалительных продуктов и один с высоким содержанием полиненасыщенных жиров.